Вывихи. Вывихом называется нарушение целостности сустава со стойким смещением суставных концов костей. При вывихе, как правило, происходит повреждение суставной капсулы и связочного аппарата сустава, сопровождающееся припухлостью, деформацией и нарушением функции конечности. По происхождению различают врожденные и приобретенные вывихи. Среди врожденных вывихов Наиболее распространен врожденный вывих бедра, связанный с недоразвитием тазобедренного сустава. Врожденный вывих бывает чаще у девочек. Обычно встречается односторонний. Приобретенные вывихи бывают травматическими и патологическими. Среди травматических вывихов выделяют привычные вывихи. Привычными называются постоянно повторяющиеся вывихи одного и того же сустава, которые возникли после первичного вывиха. Привычные вывихи обусловливаются слабостью связочного аппарата сустава и окружающих его мышц или анатомическими изменениями суставных концов костей. По степени нарушения различают полные вывихи, когда суставные поверхности обеих костей, образующих сустав, полностью теряют соприкосновение друг с другом, и неполные – подвывихи, когда происходит неполное смещение суставных поверхностей. Вывихнутой принято считать ту часть конечности, которая лежит дальше от туловища. Например, при вывихе тазобедренного сустава говорят о вывихе бедра. Вывих, который сопровождается повреждением кожи в области сустава, рана, проникающая в полость сустава, называют открытым при сохранении целости кожи в области поврежденного сустава закрытым вывихом. Различают также свежие, несвежие, застарелые, невправимые, осложненные и неосложненные вывихи и подвывихи. Свежим вывих считается в течение первых двух дней, несвежим – до трех-четырех недель. Застарелым вывихом принято считать вывих после четырех недель. Невправимые вывихи возникают в том случае, когда между головкой кости и суставной впадиной попадают окружающие мягкие ткани. Такие вывихи достаточно сложны для вправления и в большинстве случаев вправляются хирургическим путем. Осложненные вывихи сопровождаются внутрисуставными или околосуставными переломами, повреждением крупных сосудов и нервных стволов. Частота вывихов в отдельных суставах различна. Она зависит от анатомии сустава, прочности суставной капсулы и связок, развитости мышц окружающих сустав характера и объема движений в суставе. Паралитические вывихи – это патологические вывихи, возникающие вследствие паралича одной группы мышц конечности, дающего перевес группе мышц антагонистов. Патологические вывихи возникают при заболеваниях сустава, приводящих к изменению или разрушению суставных поверхностей сочленяющихся костей. Остеомиелит, туберкулез, опухоли. Травматические вывихи появляются обычно от чрезмерного или несвойственного суставу движения, реже от удара по суставу или давления на него. Как правило, травматические вывихи сопровождаются повреждением капсульно-связочного аппарата. Опасным осложнением при вывихе может быть сдавливание или разрыв кровеносных сосудов и нервов. Для вывиха характерны изменения формы сустава, боль, отсутствие активных и резкое ограничение пассивных движений в суставе. При попытке произвести движение в суставе болезненность резко усиливается. Каждому виду вывиха присуще вынужденное, весьма характерное положение конечности. Первая помощь при вывихе заключается в иммобилизации пострадавшей конечности с использованием штатных шин или подручных материалов. После наложения транспортной иммобилизации необходимо срочно доставить пострадавшего в травматологическое отделение. Если вывих остается невправленным более 2-3 недель, то наступающие рубцовые изменения в мягких тканях сустава будут существенно затруднять вправление. Для диагностики вывихов проводят рентгенографию поврежденного сустава в двух перпендикулярных проекциях. Травматические вывихи лечат путем вправления, при этом суставные концы костей устанавливают в анатомически правильное положение. Вправление свежих вывихов производится с использованием различных ручных приемов. Учитывая сложность данной манипуляции, вправление должен проводить только врач-травматолог-ортопед. После вправления вывиха необходима иммобилизация конечности в функционально выгодном положении на срок не менее трех недель. Это нужно для заживления поврежденных связок и капсулы сустава. Преждевременное прекращение иммобилизации после первого вывиха может привести к возникновению привычного вывиха. Для восстановления функции сустава после снятия иммобилизации требуется прохождение курса восстановительного лечения. Физиотерапия, лечебная физкультура, массаж. При застарелых, невправимых, привычных и патологических вывихах показано хирургическое лечение. Травматические вывихи составляют 1,5-3% от общего количества всех травм. Вывихи верхних конечностей происходят в 7-8 раз чаще, чем нижних. Вывих костей предплечья в локтевом суставе занимает первое место среди травматических вывихов. Вывихи плеча составляют 50-60% всех вывихов и чаще встречаются у мужчин. В России 30-35% травматологических отделений поликлиник работают круглосуточно, а целесообразности такого режима работы свидетельствует тот факт, что в вечернее и ночное время с 21 до 9.00 обращаются в поликлинику 15-19% всех первичных больных с травмами.